35. Кафе было небольшим, но приятным. Несколько столиков, большие панорамные окна. Юля сразу прошла к столику у окна. Вот здесь. «Разрешите помочь. Ты знаешь, я многому научился у русских мужчин. Я же наблюдаю за посетителями ресторана. Я их не только кормлю. Я выхожу в зал, меня знают. Я присаживаюсь к столику, мы разговариваем». И я вижу, как русские разговаривают между собой. О чём разговаривают? Мне всё интересно. И я понял, у нас не так. У вас мужчина наливает женщине воду в бокал, подаёт пальто, когда они уходят из ресторана. У вас не так? Нет, у нас не так. А зачем? Женщина же сама может себе налить воду в стакан. Зачем ей сидеть и ждать? Мужчина может просто об этом не подумать. И почему он должен об этом думать? Думаю, это неправильно. А вот подать пальто, помочь одеться — это красиво. Но тоже для меня удивительно. Она будет стоять и ждать, еще гордиться этим. Это странно. Но я теперь так делаю. Если уж я здесь живу, мне хочется быть одним из вас. Кофе им подали не лучшего качества. Марка, однако, никак не прокомментировал. Тебе нравится? Нет но мне кофе тут вообще не нравится. Даже в нашем ресторане. Вот это и есть проблема. Проблема Сильваны. Ей не нравится, и она не хочет терпеть. Мне не нравится, но мне нравится многое другое, и я думаю только о том, что нравится. И всё, и никаких проблем. А чем она занимается? Сейчас она уехала в Болонью домой. Ей холодно, у неё подруги, у неё Рождество. Наверное, тебе обидно? Да. Это обидно. Мне и так тяжело. И одиночество — это страшно». Юля не знала, как к этой информации относиться. «Ура! Преграда отъехала? Или нужно было сейчас зациклиться на том, что ему обидно и одиноко?» Что грехотаете. Мужики часто выбирали Юлю своей жилеткой, делились с ней переживаниями, советовались. Странные, однако, они люди. «Ну и расскажи своему другу, Нет, с ним он будет обсуждать футбол. С мамой — её здоровье. А вот с Юлей почему Оксана такая стерва? Правда, она сама зачем-то всё это выслушивала, но и сказала бы, а не пошёл бы ты, друг сердешный, подальше. Нет же, сидит, кивает, вздыхает, советы даёт. А дальше этот самый мужик просто подсаживается на эти самые советы, просто караулит её в дверях офиса, И, едва завидев, сегодня секс был как обычно. Тьфу, ну зачем ей эти знания? Про его секс? Или про эту Оксану? А если б она узнала, что какая-то Юля в курсе того, какой у них был сегодня секс? Да, видимо, что-то не то в ней самой, думала Юля. А как ещё? Но с Марка другое. Он ей нравился. И сегодня, кстати, он её пригласил практически на свидание. И Сильвана, оказывается, съехала. Хотя, может, конечно, она просто уехала пересидеть в морозные месяцы. А Марко и вообще решил узнать мнение Юли Муравьёвой о его ресторане. Кстати, она же ничего не сказала. Стыд какой. Ну ладно, сначала всё же выясним про Сильвану, а потом не забыть про ресторан. Час уже прошёл, в запасе у неё 60 минут. «Это нужно объяснять». Отношения мужчина-женщина у нас разные. В России и в Италии. И женщины, и мужчины разные. Я это понял. Мы, итальянские мужчины, наверное, избалованы. Нас очень любят мамы. А я рос долго с двумя мамами. Юля с испугом посмотрела на Марка. Моя бабушка и мама. Пока жива была бабушка, все и вся подчинялась ей. И она меня безумно любила считала меня самым талантливым, самым красивым. Следом шла мама, которая, наверное, сначала в пику свекрови не так меня опекала, то есть делала это так, чтобы Нонна не видела. У меня мама очень гордая, настоящая итальянка. Она работает учительницей, очень уважаемый человек. И всё равно она служит мне и отцу в первую очередь. Это просто не обсуждается. Сначала мужчины, потом дом и работа. У неё, наверное, работа, потом дом. Но сначала мы. И мы, мужчины, к этому привыкли. Об итальянском мужчине мама знает всё, сколько бы ему ни было лет. Самые подробности только так. Да. Жена потом. Сначала мужчина звонит маме, потом жене или девушке. Марка помолчал, но Юля поняла, перебивать не нужно. «Мне очень была дорога Джульетта». Я даже не понимал, что я её всегда любил. Мы вместе росли, мы друг друга воспитывали, а она выбрала Тамазо. Это был шок. И я даже не мог бороться. Во-первых, Тамазо инвалид от рождения. Он плохо ходит. Во-вторых, я был далеко. Я уехал учиться в Болонью, потом Милан, потому что я хотел стать настоящим поваром. А лучшие кулинарные школы там. И я получил просто открытку. Приглашение на свадьбу. Я напился. Я вообще не пью. Вино для меня — это только подчеркнуть еду. Напился, как вы говорите, в хлам. Какие ты знаешь слова. Не забывай, я работаю в ресторане. И я не поехал. Послал подарок, но я не мог поехать, не мог. Это было мое маленькое предательство. И как они живут сейчас? Прекрасно. Двое детей. Томазина — большой ученый, математик, чистая наука. И в университете преподает. Его очень ценят. Они купили себе дом на берегу озера. Под Римом есть красивейшие места. Часто приезжают к родителям Тамазо. Интересно, что именно отец Тамазо заразил меня идеей стать поваром. У него есть своя трактория. Маэстро Анджело сам уже не работает, но каждый день на кухне дает советы. Это его жизнь. А Джулия работает в Ватикане, в музеях Ватикана. Это очень интересно. Они оба занимаются тем, что им интересно. Я только потом понял, что она не знала о моих к ней чувствах. Я и сам не очень знал, откуда же она могла знать. Это очень смешно. Иногда мы обижаемся на других, а обижаться нужно на себя. Сам не сказал, сам не добивался. Так и получил то, что хотел. Да, но я сначала очень переживал, очень. А потом понял, что это просто гордость. Задета была моя гордость, и всё. Больше всего на свете я люблю готовить. Это такое бесконечное творчество, исследовательская работа. Повар, он как учёный, постоянно ставит эксперименты. И если там миллиметры, то у нас граммы, минуты. Соединение, правильная температура, посуда — это такие тонкие моменты.